Он открыл блокнот, где у него был записан шифр. До полуночи оставалась минута. «Постойте!» — остановил русского Холмс. «А что это за мелодия, вы догадались?» «Черт бы вас побрал, Холмс!» — Заорал я во весь голос. «Надо же еще механизм отключить! Дайте сюда!» Я вырвал у Фандорина листок и стал жать на клавиши. «Вероятно, она как-то связана с Мефистофелем». М -м -м. «В каком году написано про Фауст?» «Великолепно, коллега!» Премьера Фауста состоялась как раз в 1860 году, незадолго до гибели Дезессара отца. Это была самая модная опера сезона, партитура продавалась лучше, чем бульварные романы. Когда-то я давным-давно немного учился музыке, но из этих проклятых меломанов сбился, пришлось начинать заново. Так, 24-б, 25-б... Восемнадцать Н, двадцать четыре Б, двадцать пять Б, двадцать три Б, двадцать четыре Б, двадцать четвертое белое — это до, в тональности до минор, потом ре, ми, бемоль, до, ре, си, до. У Фондорина в кармане излякнул барегет, готовясь отбить полночь. Холмс подпел дребезжащему органу. Акт второй. Куплеты Мефистофеля. — На земле весь рот людской. Мои поздравления, мистер Фандорин. Вся дубовая панель позади органа, которую я во время обхода ищупал, и простукивал, но в которой не обнаружил ничего подозрительного, отъехала в сторону ровно на шестом ударе часов. Открылась небольшая темная ниша, если угодно маленькая коморка,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 В Америке я прожил почти столько же, но американцем себя не чувствую. Хотя что ж тут удивительно, господин часто говорит, что мы с ним находимся в долгом странстве и однажды непременно вернемся домой навсегда. Я стоял, прислонившись спиной к башенной стене. Мне на лицо падали кропанные снежинки, они щекотали мне щеки, от этого я улыбался. Даже сложил трех стиши. На чужом лице знакомая улыбка, снег на чужбине. Сравнение неба с лицом — это не дурно, но чужое и чужбина рядом звучат неэлегантно. Надо будет потом для одного из этих слов подыскать синоним соответствующего размера. Мне было хорошо стоять под снегопадом, только немножко холодно. Чтобы совсем не замерзнуть, я время от времени дразнил пойманного разбойника, высовывался из-за закругленного бока башни и спрашивал, не надоело ли вам кататься по земле, почтенный доктор? Он всякий раз рычал, стрелял в меня из револьвера. Я уворачивался, и это меня на минуту-другую согревал. После первого выстрела над местом, где я сочинял хайку, открылось окно и с головка госпожи Дезу.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 Закончив, прочел еще раз уже про себя, чтобы вникнуть. В тесные коморки откуда при нашей помощи были похищены сокровища рода дезессаров, воцарилось тягостное молчание. Проклятье, промямлил я, он все-таки перехитрил нас. Владелец замка, настоящий Дезесар, не знает нот. На память не надеется, вот и записала очередность нажатия клавиш в блокнот, а мы помогли Люпену разгадать этот шифр. На лице Холмса застыла странная улыбка, казавшаяся мне похожей на нервную гримасу. — Что вы думаете о арсене Люпене теперь, сэр? — спросил он Фандорина. Русский сыщик, не британской сдержанностью, ударил кулаком по каменной стене, с которой посыпались крошки. Это понятно, кивнул Холмс. Ну, а если сформулировать словами? Фандорин взял себя в руки. «Хм...» — откашлялся. Попробую. Мы оба ошиблись в своих предположениях. Это раз. Я зря исключил из числа подозреваемых папашу с дочкой, а вы ошибочно сочли дозы сары и боско одним человеком. То, что они ни разу не появились перед нами одновременно, объясняется просто.